Глава двадцать седьмая. Дэл. Рис подбежал к женщинам, сидевшим на земле, и увидел, что с ними сделали. «Я хотел подстрелить его, пока он не успел». Когда Рейлин подняла на него глаза, где-то на периферии сознания мелькнула мысль. «Какая красавица!» Но тут же испарилась, будто туман под жарким солнцем, едва Рейлин заговорила. Голос у нее дрожал. «Поздно!» Это была правда. Если бы он, Дейл, подоспел на секунду раньше, никто, кроме ворона, не пострадал бы. Подбежал Пиви. С волос у него капало, лицо было в мыльной пене, и он на бегу накидывал на плечи подтяжки. Очевидно, как раз умывался. Вытаращив глаза, он уставился сначала на женщин, а потом на Суине. Тот сразу же завопил. «Этот сукин сын в меня стрелял!» Дел молчал. Пиви оторопел. «Что, черт возьми, происходит?» Спросил он. «Что с Корнелией?» Ворон достал из кармана носовой платок и обмотал им рану на руке. В сущности, просто царапину. «Я тебе скажу, что происходит, и если у тебя еще были вопросы по поводу кое-кого, то теперь их не останется». Отис в смятении все пытался взять Корнелию за руку, и она раз за разом отталкивала его. Суини указал на Рейлин. Отис застал ее, когда она целовалась с его женой. Это правда! воскликнул Лотис. Я своими глазами видел. Рейлин еле заметно покачала головой, и Делл готов был поспорить на солидную сумму, что все было совершенно не так. Пиви в недоумении спросил. И поэтому ты облил Корнелию горячей смолой? Ворон указал перевязанной рукой на Дела. «Если бы он мне руку не прострелил, смола попала бы на кого надо!» Отис все кружил над ними, как ястреб. «Он вот ее хотел облить!» Он в ярости махнул обеими руками в сторону Рейлин, которая помогала Корнелии подняться на ноги. Женщины двинулись к дому, и Ридл поплелся за ними, что-то беспрестанно бормоча. Если бы не трагизм ситуации, Дел посмеялся бы, глядя на них. Стоило Отису подойти к жене ближе, чем на фут, та отмахивалась от него, как от мухи. Женщины скрылись в доме, и Отис понуро вошел следом. — Суини, — сказал Пиве, — во-первых, ты уволен. Во-вторых, ты уйдешь отсюда только после того, как расплатишься за то, что сделал сегодня. Вот. «Так, раз уж ты у нас такой любитель поговорить о справедливости!» Такой пиве Ризу определенно нравился. Дэл щелкнул пальцами, будто эта мысль только что пришла ему в голову, хотя на самом-то деле давно придумал, что сделает, если представится случай. «Я знаю самое подходящее средство». Пиви широко развел руками, давая понять, что ему все равно. Он согласен со всем, что решит Дел. Только не убивай его, предупредил управляющий, а то мне потом отвечать. Рис сделал ворону знак дробовиком. Пошел. Суини выпятил челюсть. Никуда я не пойду! Еще как пойдешь, возразил Дел и прицелился ворону в сапог. Лучше сейчас шагай, а то с простреленной ногой труднее будет. Будь мужчиной, буркнул Пиви, делай, что тебе сказано. Бросив на них обоих злобный взгляд, ворон зашагал, но на ходу язвительно поинтересовался. Ну и что вы сделаете? Отведете меня в лес и пристрелите, как старого пса? Ему никто не ответил, а он попробовал зайти с другой стороны. «Вот что я вам скажу. Дайте мне попытать счастье на болоте, и больше вы меня в глаза не увидите. Пожалуй, неплохой способ заодно и от старухи отделаться». Дел ждал, когда он наконец заткнется. Он покосился на пиве, а тот закатил глаза. Еще несколько минут, и они остановились. Небо над ними поблескивало серебром, воздух был густой, как сироп, и это напоминало о том, что до конца лета еще далеко. Рис приказал: "Полезай". Ворон смотрел на ящик и не двигался с места. Дэл поглядел, как он мнется, и задумчиво проговорил: "Боишься, вижу, и не зря боишься". Многие отсюда живыми не вышли из-за того, что ты с ними сделал, прежде чем тут запереть. Если умеешь молиться, я бы на твоем месте помолился. Тут все дерево пропитано духом тех, кого ты оставил гнить в этом ящике. Они придут с тобой поквитаться, когда ты и ждать не будешь». Суини стоял с каменным лицом, и Дел не удержался от издевки. Располагайся, будь как дома. Ворон шарил взглядом вокруг, словно раздумывал, не рискнуть ли бежать. Лес и болото за лесом выглядели немногим завлекательней того, что стояло перед ним. Наконец, он сделал, как было велено, шагнул в ящик и сел. Вид у него был бледноватый, и Ризу показалось, что Суини учуял тот самый особенный запах. «Давай, давай!» — поторопил Белл. «Сам же говорил, ничего такого страшного!» Ворон пронзил его убийственным взглядом. Риз взялся за крышку, и Ворону пришлось лечь. Он лежал непривычно тихо, пока крышка над ним почти не закрылась. Тогда он сказал, «Вы оба! «Теперь ходите да оглядывайтесь. Как вылезу отсюда, так первым делом...» Дел захлопнул крышку и запер висячий замок. Внутри наступила гробовая тишина, хотя Рис по-прежнему чувствовал на себе злобный взгляд ворона. Пока они с управляющим шли обратно к ласточкиному гнезду, ни один не оглянулся на деревянный ящик. «Может, это его чему-то научат», — сказал Пиви. «Может быть», — кивнул Делл. «А может, он теперь не успокоится, пока не отомстит». «Жаль, я сразу не разобрался, что он за человек», — вздохнул Пиви. «Мне нужно побольше таких, как ты, и Баллард, и поменьше таких, как Суини. От него одни неприятности. Я и Вудоло предупрежу». По правде говоря, сам не знаю, долго ли еще останусь управлять этим лагерем? Может, мне понадобится человек, который возьмет дела в свои руки и готов будет все это разгребать? Дэл понял намек, однако у него были свои планы на будущее. Не дождавшись от него ответа, Тейлор спросил: Как думаешь, сколько его там держать? Хороший вопрос, протянул Дэл. Ключ у тебя есть? Пиви остановился. «А ключа-то ведь ни у кого нет и не было. Только у него!» Они посмотрели друг на друга и одновременно произнесли «Вот те на!» Потом Пиви махнул рукой. «Да ладно. Когда решу, что с него хватит, позову кого-нибудь, пусть взламывают. Пожалуй, надо бы сказать его жене, что ворона пару дней дома не будет» делл бросил на пиве удивленный взгляд чьей жене тот ткнул пальцем через плечо назад его так это его жена удивленно переспросил дел а ты думал кто у него там мать что ли ну да тейлор хрюкнул это у нас шуточку такую пустили у нее тут земля кое какая есть в джорджии Ворон говорил, что она сына хочет. Если дело выгорит, ему недурной кусок земли достанется. А он только об этом и мечтает. Так он говорил. Да видно, затея ему боком вышла. Она же с него теперь не слезает с этим ребенком. Он сюда затем и нанялся, чтобы отделаться от супружеских обязанностей. Если ты понимаешь, о чем я. Увиденное предстала перед Ризом в новом свете. «Ага, понимаю. Я сам сначала не знал, кто она такая. Тоже решил, что его мать. Приезжает регулярно, как часы. Живет с ним пару недель и снова исчезает. Два месяца пройдет, она опять тут как тут. Наверное, когда выяснится, что ребенка в животе нет. Ну ладно, теперь это не моя забота. Он уволен. Слушай, а почему бы тебе не остаться тут вместо меня? «Заправлял бы делами не хуже моего, а то и получше». «Я, вообще-то, тоже вряд ли надолго задержусь», — покачал головой Дэл. «Вот с долгами расплачусь, и, пожалуй, пора домой». Лицо у Тейлора стало удивленным, а потом огорчённым. «А где твой дом?» «В Северной Каролине». Пиви кивнул. «А, -а красивые места». Мысль о возвращении домой пришла неожиданно, когда управляющий заговорил о том, что хочет уйти из ласточкиного гнезда. А что держит здесь его, Делла? В сущности, ничего, кроме долга. Хотелось думать, что его будущее окажется связано с Рейлин, но надежд на это было мало, да, пожалуй, и вовсе не было. Если бы он ее интересовал, она бы уж как-нибудь дала это понять. Пусть как мужчина он сейчас не в лучшей форме, но в женщинах разбираться не разучился. Рейлин не проявляла к нему никакого интереса. Чем больше Рис думал об этом, тем сильнее хотелось поскорее отправиться в путь. Он сказал, «У меня есть сестра, а у нее муж. Депрессия эта, похоже, затягивается, конца ей не видать». Вот, думаю, посмотреть, не сумею ли им чем-нибудь помочь. «В такие времена семья должна держаться вместе», — одобрительно кивнул Пиви. Когда входили в лагерь, Дел сказал, «Надо бы, наверное, зайти и взглянуть, как там женщины». Управляющий снова кивнул, и они свернули крыльцу Ридлов. Тейлор просунул голову в дверь и крикнул, «Эй!» Отец выскочил навстречу, ткнул в него пальцем и заорал. «Черт бы побрал эту бабу, которую ты нанял! Или мужика, или кто она там!» Пиви пропустил его выпад мимо ушей. «Мы пришли их проведать. Как там Корнелия? Мою жену изуродовали!» Мужчины прошли следом за Отисом на кухню. Корнелия сидела за столом. Рядом стояли таз с водой, баночка с вазелином и зеркало. Корнелия тихо плакала, пытаясь осторожно отскрести смолу с правой щеки. При виде мужчин она прекратила это занятие и села, опустив голову и сложив руки на коленях, словно стыдясь себя. Трудно было разобрать, где ее темные волосы, а где липкая черная масса. Половина головы была в смоле, другая — почти чистая, только несколько маленьких сгустков кое-где. Делла гляделся вокруг, и Отис сказал, «Я знаю, кого ты ищешь. Так вот, ее здесь нет. Я ей велел убираться к чертовой матери». «Ну и зря», — вмешалась Корнели, «Она ничего не сделала». «Ничего? По-твоему, то, что я видел, это ничего?» «Позор!» «Куда она ушла?» — спросил Дел. Ридл выпятил челюсть. «Меня не волнует, куда. Мне главное, чтобы в моем доме духу ее не было». «А меня волнует», — возразила Корнелия. «Тебе об одном нужно волноваться. О том, чтобы вести себя прилично, как положено». «Ну-ну», — пробубнил Пиви, — «это уж ни к чему». Дел посмотрел на Корнелию. Она не сказала, куда пойдет. После слов мужа оживление Корнелии угасло, однако она успела бросить на Дела взгляд, сказавший ему без слов «Она знает». Отис смотрел на нее хмуро, словно заново прокручивал в уме сцену между ней и Рейлин. Делл снова обратился к Корнелии. «Я зашел узнать, как вы поживаете, и пожелать вам всего наилучшего». Корнелия выпрямилась. «Вы уходите?» «Как только получится», — ответил Делл. «Ты не можешь уйти», — заметил Отис. «Ты же деньги должен». «Ничего он не должен», — заявил Пиви. «Моя компания обо всем позаботится. И, между прочим, если мисс Коп что-то задолжала, то мы позаботимся и об этом». Оторопевший Дел пробормотал — «Ты не обязан это делать?» «Нет необходимости». Но управляющий только отмахнулся. Отис несколько раз открыл рот и снова закрыл, лишившись дара речи, а у Карнелии был такой вид, будто она потеряла все, что было ей дорого. Дел никак не мог взять в толк, зачем она живет с таким мерзавцем, не задумываясь о последствиях, он предложил. «Вы ведь тоже можете уйти?» Карнелия смотрела на него опасливо, словно такая мысль до сих пор никогда не приходила ей в голову. Какого черта? В бешенстве прошипел Отис. Никуда она не уйдет! Рис присел на корточки возле ее стула. Все, что вам нужно, это добраться до Валдоста и дождаться поезда. Я помогу вам попасть в вагон. «Раз уж благодаря щедрости Пиви мои обязательства здесь окончены, я хочу уйти поскорее». Он видел, что искушение для Карнелии велико. Она явно задумалась. Отец встал между ней и Ризом и сжал кулаки, словно готов был ударить его. Дел поднялся. Ридл рявкнул. «Ее место здесь! Со мной!» Делл не удостоил его ответом. Он пристально смотрел на Корнелию. В ее глазах отражалась вся жизнь с Отисом. Выгребная яма, полная непредсказуемости, покорности, а главное — страха. Бесцветным, лишенным надежды голосом она повторила слова Отиса. «Мое место здесь, с мужем. Да мне идти-то некуда». Стоило ей это сказать, как Котис вновь преисполнился самодовольства и уверенности в себе. Она знает, что ей повезло в жизни, особенно сейчас. Корнелия встала и сказала, «Погодите, я принесу вам кое-что». Деллу пришлось отступиться. Не заставлять же ее уходить силой, если она не хочет. К тому же ей сейчас важно не наговорить лишнего, чтобы потом за это не поплатиться. — Чего еще? — буркнул Отис. — Ничего ты ему не отдашь. — Мэм, я не хочу доставлять вам лишние хлопоты, — сказал Дел. Корнелия, не обращая внимания на мужа, ответила. — Никаких хлопот. Дел подумал. Корнелия, пожалуй, сильнее любого из них, если уж сумела прожить столько лет с такой тупой жестокой скотиной, как Отис Ридл. Он вышел подождать на улицу, а вскоре за ним потянулся и пиви. Управляющий оглянулся и сказал, «Это ты молодец, что предложил ей помощь, но она слишком напугана». «Да», — кивнул Дел. — «чертовски жаль, что тут говорить». «Кто знает, может, она теперь задумается». Через минуту карнелли открыла дверь и спустилась по ступенькам с бумажным пакетом в руках. Отис тащился за ней по пятам. Передав пакет Ризу, Корнелия дважды быстро вытянула четыре пальца и взглянула на Дела со значением, явно пытаясь что-то ему сказать. «Корнелия!» — позвал Отис. Дел нахмурился и еще раз искоса взглянул на Корнелию, но та больше ничего не могла сделать. Муж следил за каждым ее движением. Она поспешила обратно в дом. Делл смотрел на ее удаляющуюся спину, пока Ридл не захлопнул за ними дверь. Пиви заметил. «У меня такое чувство, что с этого дня она уже не будет так покорно его терпеть. Ради нее самой надеюсь на это», — согласился Делл, все еще ломая голову над тем, что же она пыталась ему сказать. «Слушай». — сказал Пиви. — Я бы выкупил у тебя эту лошадь, если ты согласен. Делл не любил оставаться в долгу, а Пиви уже и так закрыл за него счет в магазине. Он сказал, — Только если позволишь выслать тебе деньги, когда я вернусь домой. Тейлор вскинул ладонь. — Не надо. Ты и так тут много сделал. Мы в расчете. Дел думал приехать домой верхом на Руби, но живые деньги нужнее пешком ему ходить не привыкать, а если что, кто-нибудь да подвезет. По рукам, решил он. Они пошли в кабинет управляющего, где тот открыл ящик и отсчитал деньги. Затем что-то нацарапал на листке бумаги и протянул его Делу. Вот мой адрес домашний. Будет здорово, если мы не потеряем друг друга. Риз взял адрес и сказал «Спасибо. Конечно, будет здорово». Пиви схватил его за руку и крепко пожал. «Счастливого пути!» — сказал он. «Надеюсь, ты тоже скоро уйдешь», — сказал Дел. «Скорей бы уже», — вздохнул Пиви. «Ты когда отправляешься?» Риз колебался. Теперь, когда он узнал, что Рейлин выгнали из дома Ридлов, он чувствовал, что надо бы попытаться разыскать ее и выяснить, есть ли ей куда идти. Но захочет ли она принять его помощь? Он ни разу не видел с ее стороны ничего, кроме легкого интереса к каким-то его словам. Ничего сверх этого. «Не знаю», — вздохнул он и повозил носком ботинка по земле. «Я вот думаю» что там с этой коп мне почему то кажется ухмыльнулся пиви что она нигде не пропадет похоже на то согласился дел уже смирившись с тем что вероятнее всего никогда ее больше не увидит